глава 6 следующий день 19 июня среда харуюки заглянул в спальню матери попрощался получил традиционные 500 йен на обед спустился на лифте и вышел из дома на восток в сторону тротуара 7 кольцевой несколько дней назад во время урока обществознания классу харуюки показали старые фотографии и видеоролики о районе Сугинами. Их сняли ещё в далёком 2010 году на видеокамеры, и, конечно, ни о каком трёхмерном погружении речь не шла, но хаотичность и беспорядочность на улице тех времён произвела на Хоруюке сильное впечатление. Это был вовсе не тот искусственный хаос, который сегодня специально поддерживался на улицах Акихабары. Город казался живым, в одной куче смешались и история, и работа, и жизнь». Даже вдоль Седьмой кольцевой дороги, одной из важнейших артерий столицы, можно было увидеть маленькие магазинчики, а то и жилые дома. Естественно, даже сейчас в глубинах маленьких улочек и переулков можно встретить маленькие одноэтажные домики и здания. Но, по крайней мере, возле крупных железнодорожных линий, вроде Седьмой кольцевой и ОМЭ, разросшихся за последние 40 лет, расположились лишь огромные магазины – совмещенные с жилыми домами или же зеленые парки. Исчезла похожая на муравейник застройка возле станции Каэнзи, уступив место пешеходным площадям, связывающим между собой жилые комплексы. И наконец, главное, кому-то это изменение показалось мелким, но для Харуяки оно имело огромное значение. Он видел их повсюду, стоило ему выйти из дома. И именно потому, что их было так много, люди просто перестали их замечать. Маленькие 5-сантиметровые купола и сферы. Социальные камеры. В исторических кадрах их не было. Харуюки знал по урокам истории, что установка полностью автоматизированной системы публичного видеонаблюдения началась во второй половине 2030-х годов и немедленно привела к резкому падению уровня преступности. И с учётом возможностей этих камер, этот исход был закономерен. Эти камеры умели автоматически фиксировать подозрительную активность, оповещать о ней соответствующие органы, а также автоматически включать режим слежки. Естественно, камеры не могли ловить каждого преступника. Но если перед их объективами бросить на землю окурок или пачку сока, то уже на следующий день домой пройдёт предупреждение от районной администрации. А в начале следующего месяца с банковского счёта автоматически спишется штраф. Где именно располагалась система, управляющая такой сложной сетью и обрабатывающая такие высококачественные изображения, не разглашалось. Это одна из самых охраняемых государственных тайн. Единственное, что об этой системе знали простые жители, она называется «Центром наблюдения за социальной безопасностью» или «ЦНСБ». Даже Черноснежка говорила, что только примерно представляет себе, где она расположена. А уж Харуюки не мог представить себе даже этого. Дойдя до перехода на центральную линию, Харуюки свернул направо на седьмую кольцевую и пошел по ней в сторону школы под звуки постоянно проезжающих мимо поездов. Он мог в любой момент посмотреть по сторонам и увидеть, что камеры, следящие за ним, располагались везде. На столбах, светофорах, дорожных знаках и многих других местах. Если честно, ему немного неприятно ощущать на себе их взгляды. Но Харуёки ценил их, и не только потому, что они помогали поддерживать в стране порядок. Нужно ли говорить, что без них бы был немыслим Брейнбёрст? Эта программа с легкостью обходила хваленую систему защиты социальных камер и пользовалась высококачественными изображениями с них, чтобы создавать трехмерные миры способные поспорить по реалистичности даже с самой реальностью. Первой причиной, по которой дуэльный аватар становился вторым я Бёрст а ускоренный мир становился для него второй реальностью, состояла именно в поразительной проработке и детализации этого мира. Но даже у этой системы, которую впору называть мечтой любого геймера, была негативная сторона. Когда Харуюки учился в седьмом классе, трое из его одноклассников жестоко травили его. Почти каждый день они требовали, чтобы он тратил свои 500 йен на покупку булочек из сока, а затем приносил их в укромное место на крыше школы. Если он отказывался или если нужных булочек не было в продаже, его безжалостно избивали, пинали и заставляли кланяться им, целуя бетонный пол крыши. Причина, по которой им сходила с рук это явное нарушение школьных правил и законов в целом, состояла не только в том, что харуюки не хватало смелости сообщить об этом учителям и администрации, но и в том, что их укрытие, западная окраина крыши второго школьного корпуса, находилась вне зоны видимости социальных камер. Судя по всему, среди таких задир ходили карты мест, незаметные для камер безопасные зоны, в которых можно мучить других людей, не опасаясь последствий. Этими зонами пользовались не только школьные хулиганы, но и взрослые преступники. Но камеры находились на одних и тех же местах не вечно. Если в школе замена и обновление камер происходили нечасто, то на крупных улицах и в переулках установка новых камер и перестановка старых происходили с огромной частотой что не давало профессиональным преступникам возможности выработать надежную стратегию. Но существуют люди, которые могут за секунду полностью выучить расположение и область видимости социальных камер в том или ином месте. Речь шла о бёрстлинкерах. Достаточно произнести бёрстлинк и оказаться в синем мире, известном как «базовое ускоренное поле». На этом поле все объекты воссоздавались в точно таком же виде, как и в реальности, а всё, что находилось вне зоны действия камер, система додумывала сама. Поэтому, увидев в этом мире плохо детализованные или чересчур гладкие и однотонные участки, можно было легко понять, до каких мест глаза камер не доставали. Конечно, такое умение вряд ли смогло бы сделать из человека, красного отца мафии, Но некоторые бёрстлинкеры всё же использовали его для совершения своего рода преступлений. Это были те, кто нападали на других игроков в реальном мире. Плеер-киллеры. Они же ПК. Они работали группами, выслеживая линкеров раскрывших свою личность, и ожидая, пока те покинут область действия камер. В старые времена они нападали на месте, теперь же они всё чаще запирают своих жертв в машинах, но суть не изменилась. Они силой и угрозами заставляли цель соединиться с ними напрямую. В отличие от дуэли через глобальную сеть, на дуэли по кабелю не распространялось правило не более одной дуэли в день, и они могли убивать жертву раз за разом. Всего за несколько секунд реального времени та могла потерять огромное количество очков, а затем и вовсе лишиться их всех, потеряв брейнберст. По жестокости этот способ расправы с бёрстлинкерами превосходил даже бесконечное истребление. Именно поэтому Черноснежка просила Харуюки по возможности держаться в зоне действия камер, пока тот находился на улице. Да, их взгляды были неприятны, но эти чёрные сферы означали безопасную территорию. Но с утра на такой крупной дороге он даже не задумался об этом, Не станут же на него нападать, когда вокруг столько других людей. Поэтому хоро сладко зевал, водил глазами по виртуальному интерфейсу, а потом потянулся к сумке, чтобы проверить, не забыл ли он домашнюю работу. И именно в этот момент слева, из тени железнодорожного моста, к нему протянулась чья-то рука и ухватила за воротник. «А-а-а! Неужели ПК? Неужели на меня напали в такой толпе, да ещё и в зоне действия социальных камер?» Мысленно завопил Харуюки. Одновременно он задергал руками и ногами, пытаясь вырваться, но тут послышался знакомый голос. «Хай!» Это был, пожалуй, самый краткий способ поприветствовать кого-либо. Тут же прекратив дергаться, Харуюки медленно повернул голову. Перед ним стояла девушка, немного старше него самого, и ее вид отдавал как взрослостью, так и ощущениям того, что с ней шутки плохи. «Б... порцан?» – ошарашенно прошептал он. Девушка не ответила, разумно решив, что вопрос был скорее риторическим. Принцип минимального количества слов в разговорах она соблюдала неукоснительно. Решив, что гадать о том, что она тут делает, не стоит, Харуюки, всё ещё схваченный за воротник, решил сначала поздороваться. «Доброе утро!» В ответ она кивнула и отпустила его. Харуюки с облегчением почувствовал, как его пятки вновь коснулись земли, и вздохнул. Развернувшись, он осмотрел свою собеседницу. Открытая на лбу Чоука и коса на спине ничуть не изменились с прошлого раза. Но сейчас она одета не в костюм официантки, в котором он видел ее в кафе на улице Сакурадай в Нериме, и не та комбинация из футболки с джинсами, которую он помнил по токио Sky 3. На ней был синий пиджак с белым воротником и маленьким треугольным галстуком, а также плиссированная юбка такого же цвета. Другими словами, школьная форма. Вообще говоря, выглядела она совершенно нормально. Оглядевшись по сторонам, Харуюки смог бы заметить множество школьников в похожей форме. Но когда столь опрятная школьница сидела на низком, хищно выглядящем электромотоцикле, Картина казалась совсем иной. Эта сцена уже вызывала удивление и непонимание, и девушка постоянно ловила на себе взгляды прохожих. Мотоцикл стоял в переулке, ведущем на юг к мосту от дороги, по которой Харуюки каждый день шел в школу. Он сделал пару шагов во тьму, чтобы покинуть центр внимания. Харуюки не знал, как зовут неожиданно появившуюся мотоциклистку. Имя Пар Цан, которое он только что произнес, на самом деле не стоило использовать в людном месте, ведь оно сокращение имени её дуэльного аватара. Блатли Бёрст бёрстлинкер шестого уровня, также известная как Бладикитти, главный офицер легиона Проминенс, владеющего районами Рима и севером Накана. Однажды она на глазах Хоруюки одолела члена общества исследования ускорения Раст Джикса одним укусом, так что силой ей было не занимать. Если подумать, то каждое её появление становилось внезапным и пугало Харуюки, но этот раз превзошёл все границы. Две с лишним секунды тот стоял с открытым ртом, не зная, что и спросить. А решив, что Харуюки потратил отведённое ему время, парт слезла с сиденья и протянула тому левую руку. В ней она держала красный экранированный провод с небольшим штекером, XSB-кабель для прямого соединения. Харуюки настолько ошарашенный происходящим, принял его без вопросов. К счастью, кабель оказался двухметровым, и он смог сразу подключить его к нейролинкеру. Всплыло предупреждение о проводном подключении, а затем в голове Харуюки послышался тихий взрослый голос. «Я не предупредила тебя письмом, потому что мне нужно кое-что сообщить тебе лично». Эта фраза полностью отвечала на вопрос, который Харуюки так и не смог задать. Вновь оперевшись на мотоцикл, Порт сложила руки на груди, и Харуюки, мозг которого вновь заработал на полную мощность, спросил. «Другими словами, Порт-сан, ты не хочешь, чтобы остальные легионеры Наганебюлос знали о нашей встрече?» «Грубо говоря, да. Это не значит, что я не доверяю твоим товарищам. Я просто даю тебе возможность самому выбрать, что именно сказать им». Харуюки удивленно наклонил голову, не понимая о чем она. Соединявший их нейролинкеры кабель качнулся. По красной оплетке пробежал солнечный блик. Хоть они и стояли в узком переулке, каждый, кто проходил у северного входа в него, видел их прекрасно. Даже сам Харуюки понимал, что найди он с утра старшеклассницу, напрямую соединяющуюся с толстым второклассником средней школы, Он и сам бы не удержался и посмотрел на них. Все прохожие бросали в их стороны любопытствующие взгляды, а хуже всего то, что среди них были и школьники Умисата. Но следующие слова Лепард так сильно шокировали Хоруюки, что немедленно выбили мысли о прохожих из его головы. «Сильвер Кроу, кое-кто пытается ликвидировать тебя руками отрядов ПК». «А...» обронил Харуюки настоящим голосом. Он пошатнулся и тут же уперся ногами, но ощущение шатающейся земли не покидало его. Заметив это, парт слегка нахмурилась и протянула правую руку. Ухватив ею правое плечо Харуюки, она подтащила его к себе и усадила на пассажирское сиденье. Мощный мотоцикл даже не скрипнул под весом Харуюки. Ощущение надежности, идущей от машины, на которой ему уже приходилось несколько раз ездить, немного успокоило, и он смог передать по кабелю следующую мысль. «Ликвидировать? Из-за случая с броней бедствия? Но ведь на конференции Семи Королей мне дали недельную отсрочку». «Да, но это радикальное мнение принадлежит не королям. Оно исходит от их подчиненных, от костяков легионов. Они говорят, что это ты источник темной силы, заражающий в последние дни ускоренный мир». Даже Парт не сразу решилась произнести эти слова. Но Харуюки не обратил на это внимания и едва не перешёл на настоящий голос снова. «Но ведь это...» Он тут же посмотрел на Парт и замотал головой. «Это неправда! Это не я! Я бы ни за что не пошёл на такое!» Но как бы он ни старался, он не мог не вспомнить недавно услышанные слова. Вчера, примерно в это же самое время, он вступил в закрытую дуэль с Эшролдером, где тот сказал ему... Я слышал ещё один слух, что та странная техника, которую использовали Утан и Олив. это копия способностей хром-дизастера. Действительно, тёмная аура, испускаемая владельцами АСС-комплектов до боли походила на ту, что окутала Сильверкроу, когда тот надел броню бедствия. Человек, увидевший оба эти явления, вполне мог решить, что у Аур общий источник. Но даже с учетом всего этого, слухи распространялись по ускоренному миру и превратились в решение ликвидировать Сильверкроу чересчур быстро. Впрочем, Хруюки понимал, что ничего невозможного в этом не было. Ведь для бёрстлинкера 1,8 секунд в реальном мире соответствует получасу в ускоренном. Если представить себе количество дуэлей, проходящих каждый день в Синдзюку, Сибуе и Акихабаре, то нетрудно поверить, что одного вечера обсуждения слухов на зрительских трибунах оказалось достаточно для того, чтобы успели появиться глубоко убеждённые в своей правоте люди. Но даже если этого и могло быть достаточно... Харуюки всё равно не хотел верить в услышанное. Он сидел с широко раскрытыми глазами и продолжал качать головой. Смотревшая на него Парт едва заметно улыбнулась. Она вновь протянула к нему правую руку и легонько погладила по спине. «Кей, okay, я всё понимаю. Не я, не Красная Королева в этот маразм не верим. Но оптимизма ситуация не вызывает, поэтому я и пришла сообщить тебе эту информацию». Харуюки не сразу смог ответить ей, но теплота и мягкость её руки удивительным образом успокаивали его и прогоняли страх».